Глава 57. Марк. После мира мёртвых компания Ценнарда и его семейки уже не кажется такой плохой. Однако их ошарашенные лица слегка напрягают и даже обижают. Неужели никто из них даже в глубине души не верил в мои силы и не ожидал моего возвращения? Выглядишь как тысячелетняя мумия. Я звицсамель, когда я вручаю магический шар дрожащей руки Дарии. Близко к тому, чтобы упасть замертво, но держусь из последних сил, чтобы не показывать свою слабость перед этими сверхями. Марк, то, что ты сделал, это это я растерянно бормочет белое видьмо, глядя прямо мне в глаза, и по её щекам льются слёзы. Сарав, рявкает Ценерт, заставляя всех присутствующих в его кабинете испуганно вздрогнуть. Назов хозяина через долю секунды в помещении появляется краснокожий демон и слегка поклонившись интересуется, что именно нужно его господину. Немедленно принеси нашему гостю крови, приказывает владыка, и слуга испаряется без лишних вопросов. А у меня в горле начинает ещё сильнее щипать от предвкушения необходимого для восстановления лакомства. Я могу помочь ему восстановиться. предлагает ожидаем от Даши аккуратно заворачивая шарф в плотную чёрную ткань. Нет. Тебе нельзя сейчас тратить силы. Сначала нужно избавить Амалию от тёмной магии. Вампир подождёт, что с ним станет. Фыркает демоница, сложив руки на груди, и признаться в её взгляде не поубавилось презрения в мой адрес, но ну, ненаграм, наверное, до сих пор злится за своего сыночка. Я в порядке. Отвечаю и впиваюсь взглядом в пакет с кровью, который сжимает в когтистых пальцах вновь появившийся в кабинете сараф. Человеческая, ещё тёплая. Не собираясь даже думать, откуда демон достал такую чистую вкусную кровь, потому что сейчас разум отключается, оголяя звериные инстинкты. С рыком бросаюсь на демона, и тот швыряет в меня пакетом, испаряясь в пространстве. Я же подобен дикому зверю, вгрызаясь в плотный полиэтилен, чтобы как можно скорее утолить дикую, разрывающую изнутри жажду. Да плевать, как всё это выглядит со стороны. Никто из присутствующих не сидел в камере и не шатался по миру мёртвых. Какая гадость. Брезгливо выплёвывает Даяна и, судя по хлопку двери, покидает нашу славную компанию. Цынерт. Мне нужно подготовиться, произносит Дарья, вероятно, тоже не испытывая восторга от избранного своей дочери. Конечно, осталось всего пару дней. Старав переместить тебе и Даяну вобнях Зверева, соглашается женщина, верховный демон. Спасибо. Я не знаю, как благодарить всех вас за помощь, всхлипывает белая ведьма и направляется к выходу. Будь осторожна. Наподступает цинирт и доша уходит, а я наконец начинаю чувствовать внутри что-то похожее на сытость. Монстр внутри, конечно, бесинуется, требует плюнуть на всё и отправиться на охоту, чтобы до конца восполнить утраченные силы. Но я, во-первых, не в силах самостоятельно покинуть демонический мир, а во-вторых, должен по идее сидеть в камере, а не по улицам города разхаживать. Да и не хочется всё же лишний раз нарываться и играть с судьбой. У меня была возможность оценить жизнь по достоинству. Что дальше? задаёва вопрос, стаскои поглядывая на пустой пакет, который ещё отчётливо хранит запах крови. А дальше я верну тебя в камеру, Марк, усмехается Самаэль, и я лишь могу усмехнуться в ответ. Ну а чего я, собственно, ты ожидал? Подумаешь, рискнул жизни. Ну подумаешь, смог уговорить тёмную ведьму обернуться магическим шаром. Никто ведь не говорил, что данные действия как-то помогут лично мне избежать наказания. Да и плевать. Главное, у Амалии появился реальный шанс избавиться от силы, которая ей не принесёт ничего хорошего.